Глава вторая Может быть, правда с этого следовало начать? С недавнего разговора, который завязался у Валерия и его однокурсника, Марата Меркушина, отличника и красавца. С некоторых пор Меркушин, непонятно почему, тянулся к Валерию. Странно даже. Этокий лидер, гордость курса, чемпион губернии по виндсерфингу. И вдруг ищет дружбу у середнячка Зубрицкого. У того и заслуг-то лишь победа в конкурсе рефератов по нетрадиционной топографии. Тема — развертка несовмещенных поверхностей в ограниченной области четырехмерного континуума. Ее, кстати, почему-то сразу засекретили. Впрочем, Валерий не сторонился Меркушина, Марат был умный парень. Ну вот, столкнув последний экзамен второго семестра, шли они, довольные жизнью, от учебного корпуса к общежитию и решили слинять на сторону, заскочить в кабачок четвертая бочка, слегка отметить начало каникул. Командиры смотрели на такие вольности сквозь пальцы, особенно когда сессия позади. Кабачок был в укромном переулке, позади заросшего сквера. Путь лежал вдоль заброшенных газонов. На плиточном тротуаре, привалившись к штакетнику, сидела сморщенная бабка в немыслимых лохмотьях с пластиковой миской рваных зимних башмаков. Подняла к двум курсантам слезящиеся глазки, заживала скомканными губами. Валерий зашарил в кармане форменных брюк, выгреб горсть мелочи, только что выплатили стипендии за летние месяцы вперед. Высыпал монеты в миску. Бабка сильнее зашевелила ртом, Валерий разобрал слово «синочек». Когда отошли, Марат снисходительно спросил. «Это было в плане спасательных мероприятий или по зову души?» «Не знаю. Просто жаль стал старуху». «Напрасно», — сказал Марат с добродушной усмешкой. «Чувство надо экономить, в том числе и жалость. Она должна быть целенаправленной». «Это как?» «В смысле, что жалеть надо тех, кто вписывается в систему?» «Чтоб понять тебя, мой милый, нынче нету моей силы», сказал Валерий фразу из популярной песенки. «Какая система?» «Такая. Каждая живая особь должна быть полезна структуре, в которой она существует. В нашем случае империи осуществлять гармоничное взаимодействие личности и общества, и тем оправдывать свое право на существование. А у этой бабки...» «В чем польза бытия?» «Не поймешь», — говорил он, дурач, или всерьез. Так же полунасмешливо и спрятав раздражение, Валерий ответил. «Для империи пользы тут, наверное, никакой. Пользы только для самой этой бабки. Все-таки живой человек». «А что это за жизнь? Ну зачем?» «Ну, придет она с твоей мелочи в питейную лавку, наскребет на четвертинку, сядет за поленницей, выхлебает, закусит корочкой». «Ну и что?» — сказал Валерий совсем уже серьезно. «Выхлебает, закусит, ощутит хоть на пять минут какую-то теплоту в своей незадавшейся жизни. Может, вспомнит что-то хорошее? Все-таки радость для человека, если другого ему не осталось». Миркушин опять полыбался, спросил мягко и снисходительно, как неопытного младшего брата. "На ответ. Сам-то такой человек. Он зачем?" "Мы едем по кругу, коллега", тем же тоном отозвался Валерий. "Зачем? Кому?" "Обществу. Мне кажется, любой имеет право на жизнь независимо от степени своей общественной значимости", сформулировал Валерий наукообразную фразу. «Живет, потому что он родился, лишь бы не мешал жить другим. Каждому положен кусок хлеба и глоток солнца». «Ну да, как говорится, всякое дыхание хвалит Господа». разве не так?» «Ну-ну», — покивал Меркушин. «И в конце концов», — слегка завелся Валерий, — «кто вправе определять ценность личности? По какой шкале?» В империи многомиллионные арава чиновников которые ничего не производят, мешают жить нормальным людям, получают за это колоссальные деньги и отнюдь не так безобидны, как несчастная старушка. Но почему-то никто не ставит вопроса об их бесполезности. «Потому что они образуют систему», — терпеливо разъяснил Марат. «Хорошую или плохую — другой вопрос. Но иной у нас нет, значит, мы должны ее поддерживать, чтобы существовать». А поддерживать отбросы общества или лелеять человеческий мусор значит усугублять негативные явления внутри системы и способствовать хаосу. Я был убежден, что ты это понимаешь. Я рассуждаю более просто. Может быть, даже примитивно. Валерий все еще старался делать вид, что воспринимает разговор как шутливую пикировку. Дело спасателя не философствовать, а выручать из беды любого, кто в нее, в беду, попал. «Это в тебе булькают остатки интеллигентского человеколюбия, которым грешат многие сторонники альтернативной службы. Пора уже переболеть ко второму курсу и понять, что спасать следует не всякого». «А присяга?» — тихо сказал Валерий. «Ну, что присяга? Всякую присягу следует понимать в зависимости от обстановки. Регент наш ненаглядный тоже давал присягу, наверное, всей империи и каждому подданному в отдельности. «А, ну, кстати, ты ведь работал в детской онкологии? Лейкоз там и всякие другие прелести».